Год 1857. 1 января, Петербург. Всю ночь спал дурно. Эти дни слишком много слушал музыки. Проснулся в 12 часу. Получил сухое, но милое письмо от Тургенева. Комментарий первый. Написал письмо Валерии, которое коротко и сухо. Комментарий второй. И Некрасову, которое посылать мне отсоветовали. Комментарий третий. Перевел сказочку Андерсена. Комментарий четвертый. За обедом у Боткина прочел ее, она не понравилась. От Некрасова получил письмо Боткин, он лестно вспоминает обо мне. Комментарий пятый. Болтали приятно, я пошел к Ольге Тургеневой и у нее пробыл до двенадцатого часа. Она мне больше всех понравилась. Едва удержался, чтобы не ехать в маскарад. Комментарий первый. Письмо от 16 декабря 1856 года. Переписка том 1, страница 150-152. Комментарий 2. Смотри том 18 настоящего издания, письмо 76. Третий. Письмо неизвестно. Четвертый. Новое платья короля. И комментарий 5. Письмо неизвестно. Конец комментариев. 2 января. Стал поздно, пошел на гимнастику, оттуда обедать к Боткину, от него с Анинковым к Дружинину, и у него написали проект фонда. Комментарий 6. Утром читал Белинского. Комментарий 7. И он начинает мне нравиться. Страшная головная боль. Комментарий. 6. Проект устава литературного фонда для пособия нуждающимся лицам ученого и литературного круга. 7. Толстой читал статьи Белинского о Пушкине. Опубликовано в отечественных записках за 1843-1846 годы. Конец комментариев. 3 января. Очень поздно встал. Прочел прелестную статью о Пушкине и поехал к Блудовой и Ишевич. Первую не застал, вторая почти отказала участие в театре. Комментарий восьмой. Гимнастика. Обедал у Боткина. От него к Толстому. Он милая детская мелкопоэтическая натура. Комментарий восьмой, то есть в спектакле «В пользу литературного фонда». Конец комментария. Четвертый января. Стал во втором часу. Статья о Пушкине чудо. Комментарий девятый. Я только теперь понял Пушкина. Гимнастика. Обедал у Боткина с одним Панаевым. Он читал мне Пушкина. Я пошел в комнату Боткина, и там написал письмо Тургеневу. Комментарий десятый. Потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Комментарий десятый. Упиваюсь быстротой морального движения вперед и вперед. Вечером был у Дружинина, у Писемского, и против чаяния провел вечер приятно. Его жена славная женщина, должно быть. Комментарии. Девятый. Пятая статья Белинского о Пушкине. Смотри отечественные записки, номер второй, за 1844 год. Комментарий десятый. Письмо неизвестно. Конец комментариев. Страница 180. 6 января. Встал в 12 часу с головной болью. У меня сидел Бакунин. Играл с ним, и с ним, и с Колбасиным пошел к Боткину. Известие об освобождении крестьян. Комментарий 11. Слухи об так называемом освобождении были вызваны учреждением 3 января 1857 года Негласного комитета по крестьянскому вопросу. Конец комментария. 7 января. Встал почему-то в 7 часов и до 2 ничего не писал, хотя и намеревался. Только читал и разыгрывал. На гимнастике торжество майора, стоившее мне пять рублей. Не удалось. Толки у Букази вздор, но в народе волнение. Обедал дома хорошо, спал. У Столыпина не расположен был слушать музыку. Нервы тупые. История Кизеветера подмывает меня. Комментарий двенадцатый. Клизеветер Георг, скрипач. Толстой задумал произведение из его жизни, которое позднее было озаглавлено «Альберт». Первоначальное название «Пропащий». Конец комментария. 8 января. Помянут мое слово, что через два года крестьяне поднимутся, ежели умно не освободят их до этого времени. Проснулся. Славная погода. Первое лицо встретил Кизиветера. После гимнастики поехал к Альбрехту и за скрипкой. Застал дружинина в дыму. Больше никто не пришел обедать. Удивительно, что мне с ним тяжело с глазу на глаз. Пришел Кизиветер. Он умен, гениален и здрав. Он гениальный Юродивый. Играл прелестно. 11 января. Опоздал на чугунку, разбудил Колбасина. Пришел Чернышевский, умен и горяч. Гимнастика. Один обедал дома. Спал. Разбудил Кавелин, которому я заезжал. Пылок и благороден, но туп. Потом Колбасин и Давыдов, у которого я взял 800 рублей. Она не пришла, и мне это грустно. 12 января. По дороге в Москву. Три поэта. Первое. Жемчужников есть сила выражения. Искра мала, пьет из других. Второе. Кизеветер — огонь и нет силы. Третье. Художник ценит и того, и другого и говорит, что сгорел. Писать, не останавливаясь каждый день. Первое. Отъезжая поле. Второе. «Юность. Вторую половину». Третье. «Беглеца». Четвертое. «Казака». Пятое. «Пропащего». Шестое. «Роман женщины. Тогда орехи, когда зубов у белки нет». «Любит и чувствует себя вправе тогда, когда уже слишком дает мало». Комментарий тринадцатый. Седьмое. «Комедия. Практический человек». Жоржзандовская «Женщина и гамлет нашего века. Вопиющий больной протест против всего, но безличие. Комментарий 14. Повесть Григоровича «Дрянь». Комментарий 15. Комментарии. 13. Замысел не был осуществлен. 14. Запись относится к комедии «Практический человек». И комментарий пятнадцатый. 15. Вероятно, повесть «Столичные родственники». Смотри журнал «Библиотека для чтения», номера первый, второй за 1857 год. Конец комментариев. 13 января, Москва. Спал до двух, поехал к Маше. Она грустна, одинока. Полина, числавная шестидесятилетняя девочка. Комментарий 16. Поехал в клуб. Спорил с Грановским, с Черкасским. Сухой диалектик. Комментарий 17. Комментарий 16. Полина Юшкова. Комментарий 17. Спор был вызван статьей Григорьева. Грановский до его профессорства в Москве. Русская беседа книги 3-4 за 1856 год. В статье развенчивался Грановский, которому Толстой симпатизировал. Конец комментариев. С 20 по 25 января. Чтение у Аксакова. «Детство. Прелестно». Комментарий 18. Бал у Нарышкиных. «Танцевали две кадрили. Скучно». «Был у Вояковых». «Муромцева. Чехотошно. Приятно». Островское доходное место – лучшее его произведение и удовлетворенная потребность выражения взяточного мира. Комментарий девятнадцатый. Самолюбие невозможное. Менгден замечательная женщина. Вечер у Сушковых. Тютчева мила. Комментарий восемнадцатый. Детские годы Багрова внука. Комментарий девятнадцатый. Более подробный отзыв Толстого смотри в письме Костровскому от 29 января 1857 года, том 18 настоящего издания. Письмо под номером 83. Конец комментариев. Страница 181. 29 января. В дороге. Комментарий 20. Утро дома. Визит к Аксаковым. Обед у Шевалье. Поехал. Гадко сидеть, спутники, французы и поляк. Я недовольно самостоятелен, однако обдумал много пропащего. Едем 30-го, 31-го. 3 февраля. Расстройство желудка. Холод, скука, моральная усталость. Кажется, что пропащий совсем готов. Вспомнил постыдную нерешительность насчет бумаг Герцену, который принес мне присланный по письму Колбасина Касаткин. Комментарий двадцать первый. Я сказал об этом Чечерину, и он как будто презирал меня. Комментарий двадцатый. 29 января Толстой выехал за границу. Комментарий двадцать первый. Речь идет, вероятно, о материалах для Герцена, которые Колбасин хотел передать через Касаткина, ехавшему за границу Толстому. Конец комментариев. 21. Нового стиля. Париж. Все время в дороге. Путаница в голове и в записках. Нынче приехал в Париж. Я один, без человека, сам все делаю. Новый город, образ жизни, отсутствие связи и весеннее солнышко, которое я понюхал. Непременно эпоха, аккуратность и прежде всего каждый день, хотя четыре часа уединения и труда, не мог сойтись с Тургеневым и Некрасовым. Много издержал денег, ничего ровно не видал. Тургенев мнителен и слаб до грустного. Некрасов мрачен. 11 февраля. По старому, 23 по новому стилю. Комментарий 22. «Встал поздно, копался долго, дома с порядком, поехал к банкиру, взял 800 франков, сделал покупки и перешел». Комментарий 23. «Был у Львова. Она мила, русская». Читал речь Наполеона с неописанным отвращением. Комментарий двадцать четвертый. Дома начал немного путешествие. Комментарий двадцать пятый. Обедал. Бойкая госпожа. Замер от конфуза. Театр отлично. стихи Вергилия невыносимая мерзость. Комментарий 26 и 27. Комментарии. Здесь и в некоторых последующих записях заграничного дневника двойные даты через дробь по старому и новому стилю у Толстого неточны. Комментарий 23 то есть перешел на новую квартиру. Комментарий 24. Речь Наполеона III, в которой он превозносил успехи Франции, достигнутые при его правлении. 25. Описание поездки из России через Польшу во Францию. Замысел не был осуществлен. 26. Толстой смотрел во французском театре комедии Мольера «Смешные жеманницы» и «Скупой». Комментарий 27. Стихи Вергилия. Двухактная комедия Мельвиля. Конец комментариев. 19 дробь 3 марта. Утро дома до двух получил письмо от Валерии. У Гарнер, философ, последователь Декарта. Шлялся до пяти. Обедал дома. Противный англичанин. С Тургеневым в концерт. Прелестный трио Ивиардо. Дел Сарте. Поднял на улице. У Тургенева грустно. 25 февраля, дробь 8 марта. Утром зашел Тургенев, и я поехал с ним. Он добр и слаб ужасно. Лес. Вечером писал слишком смело. Комментарий двадцать восьмой. Я с ним смотрю за собой. Полезно. Хотя чуть-чуть вредно чувствует всегда на себе взгляд чужой и острый. Свой деятельнее. Комментарий двадцать восьмой. Рассказ про пащий. Альберт. Конец комментария. 25 февраля, дробь, 9 марта. Париж, Дижон. Дурно спал. восемь поехали, дорога играли. Тургенев ни во что не верит. Вот его беда. Не любит, а любит любить. Пошел в баню, мерзость. Несмотря на этот комфорт, пропасть своего рода лишений для нашего брата русского. Обедал, кафе, писал и плохо, и хорошо. Больше первая. Слишком смело и небрежно. Страница 182. 26 февраля, дробь, 10 марта, Дижон. Спал отлично. Утром написал главу славно. Ходил с Тургеневым по церквам. Обедал. В кафе играл в шахматы. Тщеславия Тургенева, как привычка умного человека, мила. За обедом сказал ему. Чего он не думал, что я считаю его выше себя. Вечером написал главу порядочно. Первое, 13 -е марта. Встал поздно, Тургенев скучен. Хочется в Париж, он один не может быть. Увы, он никогда-никогда не любил. Прочел ему пропащего, он остался холоден. Чуть ссорились, целый день ничего не делал. Четвертый дробь, 16 марта, Париж. Встал поздно. Поехал в отель Дес Инвалидес. «Обоготворение злодея. Ужасно!» Комментарий 29. Солдаты – ученые звери, чтобы кусать всех. Им надо умирать с голоду. Оторванные ноги по делам. Нотр-Дам. «Дижонская лучше». Фонтебло. Грустно-ужасно. Издержал пропасть денег. Опоздал обедать к Трубецким. Княжна разнравилась. Хуме и сделал, и не сделал. Комментарий тридцатый. Надо попробовать самому. Зашел к Тургеневу. Он дурной человек. По холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий. Получил депешу от Сережи ответил ему. Грустно-ужасно. Деятельность – единственное средство. Комментарии. 29. -й. В соборе дома инвалидов находится гробница Наполеона I. Комментарий 30. -й. Запись относится к спиритическому сеансу у Юма и Трубецкого. Конец комментариев. 5 дробь. 17 марта. Встал в 12. Убрал кое-как портфель. Пошел с Орловым в Лувр. Все лучше и лучше. Зашел к Тургеневу. Нет, я бегаю от него. Довольно, я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойти с ним. Невозможно. 6 дробь. 18 марта. Встал в час. Одевшись, пошел на биржу и сделал кое-какие покупки. Биржа ужас. Обедал дома. Противно от земляка. Пошел в театр опереты. Истинно французское дело. Смешно. Комизм до того добродушный и без что ему все позволительно. 17 дробь, 19 марта. Вчера ночью мучило меня вдруг пришедшее сомнение во всем. И теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем и что я такое? Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы. Но нет, я их не закрепил жизнью. Встал раньше, усердно работал по-итальянски. Пошел ходить на колонне Вендоме и по бульварам. Вандомская колонна. В пять зашел Тургенев, как будто виноватый. Что делать? Я уважаю, ценю, даже, пожалуй, люблю его, но симпатии к нему нету, и это взаимно. Страница 183, 15 дробь, 27 марта. Встал поздно, поехал в Версаль, чувствую недостаток знаний. Пошел в театр опереты. Мерзость. Чертовы деньги тоже. Комментарий тридцать третий. Император с гусарами у Тургенева. Шлялся с Рюминым. Великанша. Песни диких. Ездил смотреть Парижское кладбище. Комментарий тридцать четвертый. Комментарии. Тридцать первый, тридцать второй. Перевод с французского. Начитано в тексте письма. Комментарий тридцать третий. Чёртовы деньги. Пышная феерия в парижском цирке. Комментарий тридцать четвертый. Парижское кладбище, на котором похоронены многие государственные деятели и писатели Франции. Конец комментариев.